Обязательно. Вот только кончится война, и сразу же после счёта от пуль и видеокристаллов он займётся фантомным дизайном. Мотылёк зло прошептала в ухе. На что ты любоишься? У тебя объект уходит из поля зрения. Ты же её прикрывать должен, Райл ругается. Мафий посхватился и оскал взглядом Сашу и компанию. Объекты продолжали что-то обсуждать, только теперь к ним присоединились какие-то посторонние люди. Видя чужих, не слыша, о чём говорят, на всякий случай доложил он. После небольшой паузы по общей связи донёсся встревоженный голос Раэла. Сранча, скажи козявке, чтобы не лесла на ражон и немедленно оттуда уходила. Мытылёк вступил в разговор метером Максимилиана. Слушала та, звав Семафий, тоже занервничив, хотя ещё и не знала причины. Следи за козявкой и скорабием. Как только они покинут здание, сразу же за ними. «Что не так?» – поспешил уточнить Мафи, выискивая взглядом выход на крышу. «К ним подошел тот самый знакомый червяка, который предложил ему билеты и подбросил идею, и сейчас знакомит их с новым лицом. Эти уже наверняка в курсе и знают, что делают, поэтому Раэл ей приказал». «Да что же она делает, маленькая негодяйка?» – опять пробился издали возмущенный в возглас Раэла. Мафей уже и сам заметил, что Саша почему-то нагло проигнорировала приказ главы Тёмной канцелярии. Мило улыбаясь новым знакомам, она направилась вместе с ними к ближайшим столикам, а вслед за ней недовольно ворчал потеносы метро шеп. В чём дело? Не знаю. Странным образом по голосу метра было понятно, что над его косой опять нависло угроза растерзания. Она чётко слышала приказ она всё равно пошла с ними. Это вентиристка за полит нам операцию. Отставить отход. Приблизься, насколько сможешь и продолжай наблюдать. Желательно слышать разговор, но по возможности всё же держись повыше. Мафий без лишних вопросов покинул своё убежище на крыше операторской кабины и поплыл над толпой, держа курс на красной бантике. Часть публики толпилась у выходов. Большинство же просто спускалось с зрительских мест, смешиваясь с игроками. Часть игроков, в свою очередь, удалялась через служебный выход. Актёры закончили работу, а последующая вечеринка предназначалась не для них. Если бы Маффей не успел заметить заранее, к какой именно стойке направились объекты, как пить дать, потерял бы их в этом круговороте макушек и шляп, и бантики не помогли бы. Эльфы и люди сидели полукругом у стола, над которым матово светились два экрана. На один, огромный, разделенный на несколько секторов, выводилось изображение с камер наблюдения. Второй, маленький, использовался для записи и поиска нужной информации. Глава темной канцелярии небрежно бросил на стол штекер и поднялся, намереваясь отойти в сторону, чтобы сделать контрольный звонок Дэну. Его обычно малоподвижное лицо сейчас выглядело по-человечески встревоженным и раздражённым. Толик, узнавший шефа ближе, чем большинство знакомых, казалось, что ещё немного, и утончённый эльф разразится бранью похлеще кантера. На экране компания располагалась вокруг стола. Антрополог и его подозрительный друг как раз собирались сходить к стойке за напитками и спрашивали, кому чего принести. Мне, как всегда, улыбнулся кавалер Алёна. А мне сок или что у них там есть безалкогольного. Саша, то ли не наигравшийся за время шоу, то ли просто желая похулиганить, изо всех сил отыгрывал один из своих любимых образов примерной девочки. Мне ничего не надо, проворчал Мэтру шеп. Ничего будет выглядеть подозрительно, подсказал в микрофон Шэлар. Пусть хоть что-то принесут, но пить не торопитесь. Если вас хотят опоить, отсутствие результата тоже будет подозрительным. Толик, дождавшись крупного и четкого изображения, зафиксировал портреты обоих чужаков и задал поиск по базе. Ничего интересного пока не происходило. За столом обменивались малозначительными репликами, обсуждали игру, задавали обычные для дальнейшего знакомства вопросы. Саша, нахально извлекая все возможные выгоды из своего пола и возраста, щебетала безумолку о чем попало, засыпала новых знакомых вопросами, и ловко перехватывала их попытки выяснить, что там молчаливая мумия. Вскоре вернулся Раэл, сел на свое место и никому персонально не обращаясь сообщил. Дэн очень недоволен. Мне даже показалось напуган, но по телефону определить сложно. Может, не стоило ему пока говорить, заметил Шелар. Эльф нахмурился. Я, конечно, умею лгать, и неплохо, но не друзьям. А просто пока не звонить? Нельзя. Мы заранее договаривались, в какое время я буду дозваниваться. Печально. Нет, нет, Крайби, это я не вам. Не отвлекайтесь, работайте. Райл подхватил со стола штекер и украдкой покосился на стажёрку, которая с каждым часом всё успешнее удерживала на лице неприцаемое выражение. Включился. Макс чуть повернул голову, присматриваясь не то к Райлу, не то к большому монитору. Глянь на соседний столик, который позади козявки. Кого там мотылёк засёк? Раэл переключил изображение и замер, подавшись вперед, как охотничий пес, учуявший дичь. За соседним столиком, как раз за спиной у Саши, печально взирала на мир, хорошо изученная всеми по трудам эльфийских рисовальщиков, физиономия блудного мэтра Анхеля. Шелар прикрыл микрофон и громким шепотом произнес. «Вот почему Саша решил остаться, она его тоже заметила. Это действительно удача, господа». Только завлечь его одного в безлюдное место и один лединственный телепорт. Вот молодец, восхитился Толик, а осталось только придумать, как его туда выманить. Сущие пустоки, учитывая, что его посут со всех сторон и ни по счёму не оставят одного. Глянь на этих двух громил. Даже в отхожем месте кто-то держит ему штаны, кто на ему отозвался щелар.